Глава шестая. Заслуженный отдых. Эриан Таурис. Когда врачи утаскивали пациента, он еще и сопротивлялся. «Пустите меня, мне до его горла добраться надо!» верещал этот шизик. «У кого-нибудь есть скальпель? Дайте мне, я щедро заплачу. Или хотя бы булавка? Булавка есть?» Не знаю, что он хотел сотворить со мной и булавкой. То ли в сонную артерию ее мне воткнуть, то ли в куклу Вуду засадить, чтобы я скончался на месте. Уточнять не стал, но склонялся к Вуду. Не зря же этот паразит умудрился клок моих волос вырвать, когда его неблагодарную тушку из кустов вытаскивал. «Вот приедем в больницу, и там все будет, и скальпели, и булавки, и книжечки разные, и уколы», — уговаривал его оборотень-волк. «Вот что-что, а болевой порог у Шизика отменный. Может, он и правда королевских кровей? Это объяснило бы его низкую чувствительность к боли. Другой на его месте уже давно бы в глубоком обмороке лежал. А с регенерацией все было не так радужно. Кровоточащие царапины на лице быстро не затягивались. Только лишь размазанная по лицу кровь начала подсыхать и сворачиваться, образуя на коже коричневую корку. Зрелище было не для слабонервных. Даже видавшие виды врачи смотрели на пациента с содроганием. «Господин Таурис, благодарим, что позаботились о пострадавшем и вызвали нашу бригаду. Хорошего вам вечера», — поклонился мне главврач. Взаимно, сдержанно отозвался я. В душе до сих пор не развеялся неприятный осадок от того, что они планировали накинуть на меня сеть, как на какого-то зверя, а их диспетчер меня вообще за алкоголика принял. Едва лекари с вырывающимся задохликом скрылись в портале, я смог перевести дух. Первым делом решил проверить, что за тип свалился на мою голову в буквальном смысле этого слова: отправился в дом, уселся за стол, активировал магисеть. Да, судя по фотографиям, в моих кустах и правда бултыхался Аскольд Шельманский, ненаследный принц соседней страны, Илансии. Кстати, будь он наследным, его регенерация шла бы быстрее. Магия всегда особо оберегает королей и тех, кому предстоит стать монархами. Прочитал интересную деталь. Оказывается, принц Аскольд — старший ребенок в семье, но отец решил передать со временем трон не ему, а его младшему брату Игеру, и уже нарек его Илансийским. Тот был здоровее физически, да и с психикой у него, судя по всему, было нормально. А Аскольду, как утешительный приз, подарили большую провинцию Шельман. Представляю, как ему было обидно лишиться надежды на трон. Впрочем, после устроенного передо мной шоу, мне не было его жалко. Интересно, что этот тип забыл в королевстве Равендейл и чего так взъелся на меня? Не лень ему было на мою крышу залезать. Видимо, забрался туда порталом, иначе бы не осилил такую высоту, даже с лестницей. Порылся еще в магисети, поискал информацию, но больше ничего не нашел. Не было ни одного упоминания о том, что у этого чудика есть невеста. И почему я должен убить себя во имя его любви, я так и не понял. Переезжая сюда, в королевство Равендейл, в поместье Таурис, я мечтал обрести покой. Не вечный, конечно, а просто устроить себе долгожданный, заслуженный отдых лет на 5, 10, может, больше. В моем родном королевстве Тарганос я был генералом королевской армии и герцогом, а также кузеном монарха Роберта I. У нас с Робертом всегда были неплохие отношения. Являясь погодками, мы с ним дружили с детства. Он доверял мне настолько, что, когда занял трон, поставил во главе своей армии. Не так давно он поздравлял меня с блестящей победой над орками, которые, потеряв страх, попытались забрать у нас кусок территории. В итоге половина их Оркланда стала нашей. Роберт даже устроил бал в мою честь. А потом резко активизировались подковёрные интриги. Королю во дворце то и дело стали нашептывать, что после блестящей победы на поле боя я планирую свергнуть его и занять трон, и вся армия пойдет за мной, потому что солдаты очень сильно меня уважают. Сначала король отмахивался от этих наговоров, но потом начал прислушиваться, и я понял, что пора удалиться на заслуженный отдых. Роберт без возражений принял мою отставку и отпустил на все четыре стороны. Чтобы не усугублять его мнительность, я решил уехать из страны. Мой выбор пал на старинное поместье Таурис в соседнем Равенделе. Оно принадлежало моим далеким предкам и простояло без дела в обычном стазисе около пяти веков. Перебрался сюда. Драконов в этой стране было очень мало. В основном тут жили оборотни всех мастей и люди. В целом, мне здесь понравилось. Драконов тут побаивались и обходили по большой дуге, что абсолютно меня устраивало. Я за три месяца смог отремонтировать дом. Разбил сад, посадил огород, завел живность. Одним словом, обустроил свое гнездо и наслаждался жизнью. Так что поначалу все шло неплохо, но моя драконовская чуйка теперь настойчиво подсказывала, что неприятности для меня только начинаются. Сиганувший с крыши аскольд был лишь первой ласточкой.